Глава 9. Адмирал всея системы. Ром, Ром, ты меня слышишь? Но в ответ была лишь тишина. Ром улетел или он осознал в какую тупиковую ситуацию его загнала собственное любопытство. И ведь самое обидное, Ром оказался совершенно прав. Здесь нет ничего интересного или полезного. Чего уж там? Леон рассчитывал на то, что на самой станции он сможет найти какое-то сокровище. Нечто, на что может претендовать и считать собственным трофеем, за продажу которого все деньги достанутся только ему. А что в результате? Удалось найти несколько тарелок и мелков, труп какого-то странного инопланетянина и все. Но разве что к плюсам можно отнести тот факт что Леону удалось воочию увидеть, как станция сгинувших выглядит изнутри, и даже побывать в ее командном центре, в диспетчерской, или, как еще назвать, то помещение. «Кстати!» Леон развернулся и направился к выключенным терминалам. Конечно, разобраться в том, как они работают или хотя бы включаются, не выходило, но Леон пробовал это сделать, и результат был одним и тем же. Терминалы, как и минуту, месяц, год или столетия назад, оставались мертвыми, а экраны черными. Что ж, он попытался. Усевшись за одно из странных кресел с высокой изогнутой необычным образом спинкой, он достал из рюкзака одну из пачек сензе. Пачку необходимо было установить в приемник на скафе и закрыть крышку. После того, как Леон проделал все необходимое, Скаф, через уведомление, вылезшее на внутренней стороне забрала прямо перед глазами пользователя, сообщил, что пища будет готова к употреблению всего через пару минут. «Подождем. Мы никуда не торопимся», — подбадривая сам себя, сказал Леон. Ровно через две минуты Скаф предложил начать трапезу. Леон дал свое согласие, и тут же ему в лицо уткнулось «нечто». Оказалось, это нечто вроде соломинки-трубочки, неизменного декоративного элемента в любом легком женском коктейле. Леон начал втягивать в себя через трубочку содержимое НЗ. Оказалось, что вкус вовсе не настолько отвратительный, как он ожидал. Даже более того, очень похоже на обычный суп, причем наваристый. Маленькие комочки пищи чувствовались при каждом глотке. Интересно, может в НЗ были натуральные продукты? «Что за глупость?» — сам себя одернул Леон. «Какие натуральные продукты? Если это НЗ, то там консервантов столько, что пачка, будучи не распакованной, будет годна к употреблению и лет через сто». Уж он-то это знал не понаслышке. Один из бравых завхозов Академии, где Леон и учился, как-то смог по дешевке раздобыть просроченные сухпайки иртского производства. Но курсанты слопали их без всяких вопросов и последствий для собственных организмов. Когда история открылась, завхозу уволили, ведь сэкономленные деньги на покупке просроченных сухпайков он не стал возвращать в бухгалтерию академии, а оставил себе как премию. Но вот абсолютно все курсанты навсегда запомнили отвратительный вкус той партии. Причем спустя много месяцев Леону во время учений довелось попробовать сухпайок с нормальным сроком годности. Абсолютно никакой разницы по вкусу. Все та же мерзкая гадость есть, которую можно себя заставить только разве что под угрозой немедленного расстрела. Или тогда, когда еще не знаешь, каков на вкус армейский сухпайок. Короче, предложенный ромом провиант Леону пришелся по вкусу. Жрать можно и без всяких уговариваний и упрашиваний самого себя. Леон вспомнил, что содержимое рюкзака не ограничивается только лишь продуктами питания. Он проверил картриджи с кислородом и заряд батареи на скафе. Все было в порядке, до их замены была масса времени. А затем он несколько минут недоуменно крутил в руках фильтр. Фильтр для скафа. «И что же он фильтрует?» Ответ на вопрос пришел сам собой в виде внезапно заурчавшего желудка, начавшего крутить в себе полученную пищу, словно стиральная машинка белье. И вот именно в тот момент, когда ли он задумался о том, как же решить вопрос с естественными надобностями, до него дошло, зачем нужен фильтр. «Твою же мать! Вот зачем он поперся на эту станцию, чего ему на корабле не сиделось?» «Все удобства, не надо ходить в скафе. А теперь что?» Пока он не хотел портить собственный скаф изнутри, тем более бороться с организмом, а точнее его надобностями пока еще было возможно, чтобы хоть как-то себя отвлечь, он решил еще раз оглядеться в диспетчерской. В этот раз он стал осматривать пульты более внимательно, и вот на одном из них с огромным дюймов в 30 экраном он заметил небольшую щель. По размерам она как раз совпадала с той загадочной тарелкой, которую он нашел в зале ожидания. А что если... Ни секунды более не колеблясь, он достал тарелку и воткнул ее в паз. Тарелка тут же влезла внутрь, почти так же, как это делали диски-носители информации у землян несколько десятилетий назад. Тарелка тут же скрылась внутри терминала, и, о чудо, он включился. Экран загорелся. Начали бегать невнятные символы и значки, начали появляться какие-то таблицы и, судя по всему, отчеты о проведенной диагностике. Проблема была только в одном — Леон совершенно не понимал, что сейчас отражается на экране. А в следующую секунду на экране появились несколько строк, и среди них было даже нечто знакомое. «Эрджемов тендаре язык. Нажми гэдрия». Целых два знакомых слова. Конечно, слово можно было узнать с трудом, символы совершенно не походили на знакомые Леону. И как нажать эту «гэдре»? Что это вообще? И он, не особо рассчитывая на успех, просто ткнул пальцем в экран, в то самое место, где и горела полузнакомая, полупонятная фраза. Тендаре выбран. Система Алой, сообщил экран. «И тебе, Алой! Дальше что?» — пробурчал Леон. Появилось несколько квадратов, в которых были... Нет, не загадочные символы, а скорее изображения. Правда, и они оставались для Леона непонятными. Он ткнул в квадрат, в центре которого была точка, от которой словно волны расходились скобки. «Или связь, или сканер. Другого быть не должно», — подбодрил себя Леон. «Он сейчас боролся с желанием вообще отойти от терминала». «Мало ли каких дел можно наделать? А вдруг самоуничтожение включит?» В этот раз ему повезло. Вместо самоуничтожения включился большой экран посредине командного центра или диспетчерской, как уже привык именовать это место, Леон. И он легко узнал, что сейчас отображалось на экране. Это была система, где и находилась станция. Он легко нашел ее, обозначенную темно-синим цветом, увидел две белые точки, которые с большой долей вероятности являлись еще двумя такими же, как и эта, станциями. А еще он обнаружил целых пять оранжевых точек. Две из них были на самом краю системы. Леон даже не сомневался, что это не что иное, как корабль «Рома» и его мобильное депо. А вот еще три точки, разбросанные по системе Леону, совершенно не понравились. Одна из них была возле дальней планеты, еще две сейчас быстро двигались к центру системы. Спустя несколько секунд Леон смог разглядеть и мелкие фиолетовые точки, которые ранее не смог бы увидеть на общем фоне. Уж больно маленькими они были. Леон их тут же пересчитал 24. И что это могло бы быть? Пробки тут же осенило его, как только он попытался разобраться в закономерности расположения странных объектов. Выходило, что они сейчас высканивали дата-центр, в котором находился сам Леон и ближайшие к нему. Несколько пробок летало по системе, как казалось, хаотично. Однако и тут Леон понял, в чем дело. Пираты или кто они там были пытались нащупать затаившегося Рома, но пока пробки летали слишком далеко, чтобы хотя бы зацепить его. Если пираты не поменяют векторы пробкам, то вообще не узнают, что в этой системе есть кто-то кроме них». Ром рассказывал о своих приемах, как ему удавалось обмануть таких ловцов. Пираты могли решить, что старатель успел сбежать от них, и боясь его упустить, кинуться вслед, в Вармхолл, из которого и пришли. А сейчас они наверняка проверяют, нет ли в системе других лазов, и точно ли жертва ушла, а не затаилась. Пока ли он размышлял, пробки вдруг стали собираться вокруг того дата-центра, на борту которого находился он сам. И чего им здесь надо? «А чёрт!» — Леон сообразил. «Ведь здесь корабль Старателя. Наверняка его засекли и думают, что это их жертва». Не прошло и нескольких минут, как две оранжевые точки сорвались со своих мест и понеслись к дата-центру. Леон следил за их движением на экране. «Ну вот, они уже здесь. Эх, если бы знать, есть ли на станции оружие... Ох бы! И устроил он им торжественную встречу!» «Кстати, а ведь это идея!» Леон оглядел сенсорный экран перед собой и увидел квадрат, на котором изображено нечто вроде корабля. Леон коснулся рисунка. В этот раз вокруг ничего не включилось. Зато на самом сенсорном экране вдруг изменилось изображение. Перед ним теперь было следующее. В нижней части экрана находилось шесть небольших квадратов, по краям еще два больших. В верхней части один большой квадрат, занимающий половину экрана. Интересно, это что? В нижней части экрана большие квадраты, три маленьких были пустыми, а вот в трех оставшихся маленьких снова наблюдались изображения, очень походившие на корабли. Леон поочередно ткнул пальцем в каждую из трех картинок. Как ему показалось, вначале совершенно ничего не произошло. А затем он поднял голову и заметил, что соседний терминал включен. И его экран светится. Леон тут же бросился к нему. Здесь был экран поменьше, чем на первом. Однако то, что увидел Леон на этом экране, оказалось для него более понятным. Это был участок космоса вблизи станции. От нее сейчас отделились три синие точки, медленно плывшие вместе в одном направлении. Чуть в стороне от станции были обозначены противники. Две оранжевые точки, замершие возле одной черной. Наверняка так обозначался разбитый корабль старателя. Пока ни пираты, ни выпущенные Леоном дроны не проявляли агрессии. Как же заставить дронов атаковать гостей? Потыкав пальцами в противников, Леон так и не дождался никакой реакции от дронов. А вот когда он ткнул пальцем в дрона, Тут же синяя точка увеличилась в размере, и появилась надпись «Меньший алгор». Леон ткнул во второй дрон. Такая же надпись. Тогда он ткнул в противника. Снова никакой реакции. Леон решил сменить тактику. Он выбрал один из дронов, и от него, не отрывая палец от экрана, провел линию до оранжевой точки. Сработало. Дрон тотчас же двинулся в нужную сторону. Леон то же самое проделал с двумя другими дронами, и судя по начавшемуся мельтешению оранжевых и синих точек, между пиратами и дронами завязался бой. Однако Леон не сомневался в том, кто одержит победу, если дронов удавалось победить на сканировщике, далеко не военном корабле то пираты, наверняка летающие, если не на военных модификациях, то как минимум на хорошо вооруженных и защищенных кораблях гражданских, легко справятся с тройкой малых дронов класса «фрегат». Ну или, используя терминологию станции, «с меньшими алгорами». Леон безрезультатно тыкал пальцами в пустые квадраты, скорее всего символизирующие ангары без кораблей внутри. Каждый раз он получал малопонятные сообщения и предупреждения. И вот на очередной попытке, когда он пытался выпустить в космос несуществующий корабль из ангара для крейсеров, из одного из больших квадратов по бокам экрана выскочило новое сообщение, к которому Леон уже присмотрелся более внимательно. Равант Ницер. Замена Равант. Равант у заменить. Опа! А если попробовать вот так? Леон нажал на большой квадрат, занимавший верхнюю часть экрана, который, как он предполагал, обозначал склад, и перетянул его на квадрат ангар крейсера. Выскочило новое сообщение. Замена Раваанта. Раваант Беллеске. Щит Беллеске. Передние даты Беллеске. Ну, тут догадаться было несложно имеющийся на складе Раваант крейсер, либо был частично неисправным, либо неукомплектованным, да и черт с ним. Леон попытался проделать такой же финт и с еще одним крейсером, но в этот раз чуда не произошло. Скорее всего, даже поврежденных или неукомплектованных крейсеров больше на станции не было. Вернувшись к главному терминалу, Леон начал пристально рассматривать оставшиеся клавиши. Может, удастся найти возможность управлять орудиями самой станции, ведь должны же они быть. Очередное нажатие на рисунок привело к тому, что бронещиты открылись. И Леон смог лицезреть огромные иллюминаторы, за которыми чернела пустота космоса. Он подошел к одному из них, стараясь рассмотреть пиратские корабли и дронов станции. Конечно, расстояние было слишком велико, зато техника сгинувших снова смогла показать себя во всей красе. Внезапно прямо на стекле иллюминатора стали появляться синие и оранжевые кружки, явно обозначавшие сражающиеся в глубине космоса корабли. Леон нажал на один из них. Внезапно космос за иллюминатором изменился, и теперь Леон мог видеть сражающиеся звездолеты во всех подробностях, будто до них была всего пара километров. Абсолютно все дроны станции нацелились на одного из пиратов, и ему приходилось не сладко. Судя по всему, щит ему уже выбили, и сейчас автоматические корабли пытались прожечь броню. Один из дронов выглядел не лучше пирата, щита на нем уже давно не было, задняя часть корпуса помята, виднеются черные проплешины, остающиеся после попаданий энергетическим оружием. Похоже, сейчас решалась судьба одного из этих полуживых кораблей. Если выбить одного из противников, то появится значительный перевес в силе. Если погибнет пират, со вторым разберутся однозначно. Но если же будет уничтожен дрон, мощности орудий оставшихся автоматических звездолетов будет недостаточно не только для повреждения пиратов, но даже для снятия с них щитов. Однако, получалось так, что выпущенного в космос через пару минут крейсера оказалось достаточно. Конечно, он был лишь частично готов к бою, щит и передние орудия не работали. Тем не менее, его остальные орудия справлялись с поставленной задачей. Леон смог понять, что один из пиратских кораблей начал получать повреждения структуры. Иначе говоря, внутренних отсеков, оборудования и всего остального, жизненно важного для функционирования корабля и ведения им боевых действий. Лишь на секунду отвлекся, задумавшись. А как тому старателю на слабеньком сканировщике удалось справиться с пятеркой дронов фрегатов, и тем более с парой крейсеров. Ведь им с Ромом пришлось повозиться с поврежденным крейсером и последним оставшимся в живых фрегатом. Нужно будет обсудить это с Ромом. От размышлений его отвлекла яркая вспышка, появившаяся на месте одного из пиратских кораблей. Дроны все-таки сделали свое дело, после того как вспышка пропало, Леону удалось разглядеть лишь остов некогда юркого и опасного пиратского судна, а также спасательную капсулу, стремительно уносившуюся, прочь от места сражения. За ней уже вовсю улепетывал и второй, оставшийся в живых, пиратский корабль. Дроны, обнаружив, что противники ушли в варп-прыжок, развернулись и направились обратно к станции. Шедший последним серьезно отставал от остальных. Пираты здорово его потрепали. Леон дождался, пока все корабли вернутся обратно в ангары, а затем перенес их на склад. Вполне возможно, что он сможет извлечь из них дорогие детали и компоненты, как это делал Ром, правда, с уже уничтоженными автоматическими охранниками сгинувших. Следовало выяснить, что сейчас происходит в системе, и Леон вернулся обратно к главному пульту. Судя по всему, пираты уже собрались вместе и собирались систему покинуть. Старателя они не нашли, решив, что тот успел сбежать. А самим связываться с дата-центрами резона не было. Стоимость останков дронов слишком мизерная, чтобы подвергать себя риску и сражаться с ними. То ли дело потрошить удачливого сканировщика. Корабль «Рома» оставался на своем прежнем месте возле депо. Леон заметил, что от него отделилось несколько точек. Наверняка Ром выпустил пробки, чтобы разведать, есть ли в системе противник. Леон понял, что осторожный Ром явится за ним еще не скоро, не раньше, чем убедиться в собственной безопасности, а сам тем временем решил продолжать изучать управление станцией, построенной давно сгинувшей цивилизацией, но до сих пор еще способной самостоятельно оборонять свое имущество.